генетическая ошибка коммунизма. Теперь надо вспомнить, конечно, про Маркса. Оуэн – это еще цветочки, но вот Маркс, Карл, важный был мыслитель. Он финансистов всех, принимал за пидорасов и хотел убить как последних шакалов. Маркс думал о неравенстве, о том, что некоторым людям живется очень уныло. Думал-думал и придумал альтернативу. Надо сказать, он не все придумал сам. До него еще француз луи блан предложил тему общественных мастерских типа артелей или вроде того это как раз блан выдвинул знаменитейший и величайший по своей маразматичности лозунг от каждого по способностям каждому по потребностям хотя фразу приписывали и марксу и ленину и даже бабу марли но «No woman, на no край этот лозунг ядро коммунистической философии полное распределение рисков У кого-то высокие способности, он херачит, у кого-то способности похуже, те не очень по жизни пригождаются, но всем обеспечивается равное удовлетворение потребностей. То есть коммунизм, он о распределении рисков, хотя с этой стороны о нем мало кто думает. Проблема марксистского учения прежде всего в нравственной угрозе, той же самой, что и в кибуцах, и в коммунах. Люди не очень эффективно работают, если их риски полностью расшарены. Мы что-то усвоили после развала Союза, да и не только мы. Всему миру стало понятно, что надо как-то поумнее тему продумывать. Четкий дизайн, опыты над людьми. Финансы – это как раз об этом. Коммунизм для тех, кто думает, не знаю уж, как оно выйдет, может разбогатею, а может и окажусь на днище, но лучше бы у всех было все поровну. Казалось бы, мысль совершенно мудацкая. Но попробуем оказаться в голове у этого мудака. Ведь никто из нас не желает представить себя стариком, инвалидом, безработным или сумасшедшим. Мы просто не хотим об этом думать. Это всегда происходит с кем-то другим, пока не произойдет с нами. И вот тогда-то мы начинаем думать, бля, они такая уж это плохая идея, чтобы всем было по жизни одинаково. Почему я один должен мучиться? Кому-то эта идея и с полным комплектом конечностей нравится. А кто-то понимает, что работать в таком обществе люди будут неэффективно, и он думает, ну, может быть, надо добавить щепотку неравенства, чтобы у людей был стимул. Кто-то думает, да хер бы с ним с равенством, пусть будет расслоение, пусть будут нищеброды и олигархи, как кто смог, так и заработал. А четвертый думает, расслоение пусть будет, главное, чтобы нищих не было, вот это будет норм. Все счастливы и все по справедливости. Повезло – ну круто, че, купи яхту, трахай фотомоделей, пляши не унывай, иначе скучно, поэтому на равенство мы забьем. На самом деле у коммунизма ошибка в ДНК, беда в том, что способности у людей ограничены, а потребностей нет. Это Марксу в голову почему-то не пришло, а вот идея распределения рисков не так уж плоха.